Что нас ждет дома, вы знаете. Что мы увидим в степях, расскажет нам почтенный Бакит. Говори, старик. Бакит, кряхтя, забрался на бочку, заговорил спокойно. Он свою речь обдумал хорошо. Моя родина, куда я вас зову, не так уже далека. При попутном ветре трое суток пути. Над моими степями такое же знойное небо, как здесь. Они, эти степи, беспредельны, им нет конца. Бесчисленные табуны лошадей, овец и быков пасутся в густых, в человеческий рост травах. Наши цари-скептухи и не знают счета своим табунам. Даже простой пастух имеет трех-четырех лошадей. За железный наконечник стрелы можно купить коня, за наконечник копья пару лошадей. Я когда-то был виночерпием у скептуха и сам по его приказу обменивал сотню молодых скакунов за единственный золотой сосуд для вина. Пустят ли нас на свои земли твои сородичи? Захотят ли? Я уже сказал вам. Земли склотии велики и беспредельны, а сами склоты высоко ценят добрососедство. Они никогда не нападают сами, но если их тронешь, берегись. Они жестоки. Об этом я говорю вам сразу, чтобы потом меня не винили за обман. Но я не думаю, чтобы вы без причины стали первыми нападать на них, не правда ли? Но если они не попытаются, говорю вам, склоты всегда хотят жить в мире с соседями. Я все сказал. Последние слова Бакида многие амазонки пропустили мимо ушей. Главное — кони. Так много дешевых лошадей. Вот что взволновало их. и Это решило судьбу похода. Когда Годейра предложила всем, кто желает плыть домой, встать к левому борту, а кто хочет идти в склотию к правому, большинство амазонок качнулось направо. А после того, как к правому борту подошли все тысячные из других кораблей, к ним присоединились и остальные. У левого борта осталась одна Агнесса. Потом и она медленно двинулась направо. Всю ночь Годейра и Бакит на лодке обходили триеры. Из двенадцати судов только семь сохранили все паруса. Корабли имели большие повреждения — Особенно пострадала оснастка. Бакит давал советы, как и что исправить, какую произвести замену. Обычно Триера несла четыре паруса, три основных и четвертый килевой треугольник. Бакит приказал оставить на каждом корабле по два паруса, остальные передать тем, что остались совсем без витрил. Около полуночи Штиль сменился легким бризом, потом ветер окреп, и утром на горизонте показались еще семь триер. Их подождали, наспик привели в порядок, и в полдень флот амазонок поднял паруса. Главная триера обогнула стоянку кораблей и вышла вперед. За ней в цепочку вытянулись остальные восемнадцать. Поход на Миотиду начался.